Глава восьмая. Тропа. Русалка поправила длинные зеленоватые волосы и игриво склонила голову в бок. Она улыбалась приветливой теплой улыбкой, которую не портили даже треугольные зубы. Русалка считала, что Рада красивая. Она хотела бы, чтобы Рада стала ее сестрой и жалела о том, что здесь, на этом участке Пышмы, таких уже достаточно. Водяной откажется обращать новенькую. Рада не пыталась заговорить с ней. Ей было муторно, мерзко, и никого не хотелось видеть. Светлые дни в родном поселении остались позади. Прошли времена, когда Рада, счастливая и свободная, могла бесцельно шататься по улицам, забираться на крыши и коротать время в огороде, мечтая о лесе. Здесь не терпели бездельников. С раннего утра ради приходилось убирать навоз за коровами, таскать тяжелые кипы сена, менять воду, мыть окровавленные полы в разделочной. Работа была простой, но в то же время утомительной и гнетущей, и она никогда не кончалась. Стоило только ради вздохнуть с облегчением, и, скривившись от въевшейся в тело в воне вытереть выступившие на лбу капли пота, как ее рабочую группу, уже гнали в другое место. Сначала она пробовала возмущаться и ныть, но подруги, по несчастью, отказались быть подругами. Это казалось невероятным, однако их действительно устраивала такая жизнь, а единственной помехой в ней была сама Рада. Слишком медлительная, слишком растерянная, слишком беспечная. Вскоре Рада перестала пытаться заговорить с ними. Задыхаясь от отвращения и усталости, она работала, теша себя мыслями об обеде. В общей столовой еда была обильной и хорошей, но желтовато-белые стены, не украшенные ничем, кроме расписания дежурств, казалось, вытягивали из пищи вкус. Всегда любимые радой радиопередачи, которые здесь включали во время обеда, тоже не добавляли уюта, ведь там говорили о людях, которых она теперь и знала. Единожды упомянутое имя чтеца заставило Раду подавиться. Слушать хвалебные дифирамбы Максу было невыносимо, но, к счастью, о нем быстро забыли. Вспоминая о человеке, который больше не был ее братом, рада представляла его скрюченным над страницами книги с сверкающими глазами, кем-то вроде Кощея с иллюстрацией в бабулиной книжке. Картина получалась отвратительной, такой же, как и все вокруг. Слава валялся в больнице, не спеша приходить в себя. Рада заходила к нему однажды, но испугавшись того, как быстро отощало его и без того худое тело, как ввалились и покрылись щетины щеки, решила не возвращаться, пока он не придет в себя. Конечно же, ей хотелось, чтобы Слава проснулся, чтобы улыбнулся своей фальшивой улыбкой, сказал что-нибудь хорошее и дал надежду на то, что ее жизнь не закончится здесь, среди живых и мертвых коров. Никто больше не говорил ничего хорошего ради. Василий Петрович, присматривающий за ее рабочей группой, ругал за нерасторопность, соседки по комнате за неуклюжесть, глава общежития за неопрятность, проклятые перфекционисты-трудоголики. Таких требований ради не выдвигали даже старый пес с бабулей Дмитричем вместе взятые. Уже на второй день такой жизни захотелось бежать, но бежать было некуда. Единственной отдушиной в жизни Рады стал разрушенный мост. После обеда, наскоро проглотив полученную пищу, она бежала к нему, на берег Пышмы, чтобы сидеть, свесив ноги к плещущимся об обломке волнам и слушать звуки шумящего на противоположном берегу леса. Нечисть сразу же появлялась рядом. Держась на почтительном расстоянии, они смотрели на свою человеческую сестру, но ничем не могли ей помочь. Ради казалось, что она гниет здесь не меньше месяца, но, повнимательнее приглядевшись к календарю дежурств в столовой, она обнаружила, что распрощалась с бессмертным менее двух недель назад. Прекрасно. Даже время предало ее, безжалостно растягивая тоску и страдания. Это стало последней каплей. Сжав в руках вилку, Рада прикрыла глаза и замерла. Краем сознания, слушая, как ведущий на радио что-то говорит о Скорпионе, недавно вырезавшим семейство мирных вампиров. Голос звучал живо и энергично, заглушая общий гомон. Он вдруг показался ради единственным настоящим вокруг захватившего ее наваждения. «Эй!» — соседка по столу толкнула Раду локтем. «Эй! Ты будешь есть или что?» «Ни секунды покоя. Уже даже задуматься нельзя!» Зло подумала Рада, до да боли в ладони сжимая вилку. И бросить одежду на пол нельзя, даже если очень устала. И остановиться перевести дух, когда вывез три тачки дерьма по солнце пеку, тоже нельзя. И жаловаться нельзя. А что, потом и дышать заставят по расписанию? «Рада!» — соседка говорила сукаризной, до да боли напомнившей бабулину. Возможно, Рада смогла бы это стерпеть, не будь соседка на два года младше неё. Резко вскочив на ноги, она хотела отшвырнуть вилку прочь, но, сдержавшись, медленно положила ее рядом с полупустой тарелкой. «Что-то живот прихватило», — быстро проговорила девушка. «Ой, плохо, совсем плохо». Соседка хотела что-то сказать, но Рада спешно выбралась из-за скамейки и, не давая той вставить ни слова, протараторила. Я пойду в медпункт загляну. Если что, скажи Петровичу, что со мной? Она сбежала, не дождавшись слов возражения, не обернулась, не желая видеть лицо полное разочарования и досады. Что-что, а сбегать Рада умела. Вместо медпункта она направилась к своему любимому месту на берегу реки, села, свесив ноги с обломка моста. Глубоко вдохнула свежий и живительный воздух. Рада долго смотрела на лес. Пока ее одиночество не было прервано русалкой. Что мне делать, никому конкретно не обращаясь? спросила она. Ей хотелось назад, но не просто домой, а в те времена, когда все было иначе, когда ее сердце полнилось надеждой и верой в светлое будущее, а тяжелые мысли не задерживались во голове так надолго. Русалка игриво плеснула хвостом. Когда-то она тоже была человеком и человеком несчастным. Она пришла на берег реки и позволила тяжелому сердцу утянуть ее на глубину туда, где ее приняли водяную и новые сестры. Русалка ни о чем не жалела. Может быть, ради стоило последовать ее примеру, отринуть былую жизнь, чтобы обрести новую, потерять все, чтобы обрести себя. Только придется искать другую реку. В этой не осталось места для новеньких. Спасибо за совет, буркнула Рада. Будь у нее возможность бухнуться в мир нечисти и пройти его путями, не теряя человечности, она охотно отдала бы, если и не руку, то палец точно. «Ты знаешь Каму?» — спросила рада русалку. Та кивнула, немного подумав. «Если я хочу добраться до одного маленького поселения около Камы, как я могу это сделать?» Русалка не поняла вопроса. Она знала, что у людей есть свои способы путешествий, Так почему бы повязанные не воспользоваться одним из них? Потому что никто меня не повезет, сердито пояснила рада хвостатой Деве. Никто не захочет мне помогать. Я чужая здесь, я чужая дома, я везде чужая. Но быть чужой дома, где остальные не чужие мне, все-таки лучше, наверное. Что будет, если рада вернется домой и скажет, что провалилась? Как отреагирует Дмитрийч и старый пес, если она признает, не стоило ей уходить из родного поселения, а работа на пароме, в сути своей, вполне неплоха. Что скажут родители, а бабуля? Смогут ли они простить ее или клеймо непутевое окончательно скроет от всех ее личность? Все существо рады сжималось от протеста, стоило ей только представить, как она выходит из чужой машины и делает шаг в сторону родных стен. От воспоминаний о стенах заныли виски. Рада отвыкла от них слишком быстро, легко приняла как должное кишащую вокруг нечисти свободу. Там, где раньше чувствовала только давление и стыд. «Не хочу назад, не хочу здесь!» — процедила она сквозь зубы. «Хочу...» Ее взгляд остановился на раскинувшемся по ту сторону пышмы лесе. Молодая береза, склонившаяся над берегом сильнее других, тянула желтеющие листья к пляшущим на неровной поверхности воды солнечным бликом. Скажи, а у тебя нет знакомых леших? Медленно, не сводя с березы взгляда, спросила Рада. С лешами у русалки не сложилось. Поросших мухом хозяев чещеп, водные девы не любили. Но русалка не сомневалась, что стоит ради войти на их земли, они сами выйдут навстречу. Она не понимала одного — зачем повязаны те, у кого головы набиты грибами да лишайниками? Рада не стала объяснять. Благодарственно кивнув своей собеседнице, она вскочила на ноги и со всей дури припустила к общежитию. Улицы были пусты. В этот жаркий послеобеденный час все были заняты работой. И, не встретив никого по пути, Рада вскоре ловко проскользнула в окно комнаты, которую делила с тремя занудными соседками. Сумка, раньше казавшаяся громоздкой и тяжелой, вдруг оказалась непростительно маленькой. Чтобы поместить туда тонкое шерстяное одеяло, пришлось достать папину камуфляжную куртку. К счастью, других вещей у Рады было немного. Сумка поглотила запасную майку, большую бутылку воды, Сменное белье, складной швейцарский нож, слегка проржавевший на стыке лезвий, карандаш, от которого остался огрызок размером с фалангу мизинца, и блокнот, после чего неохотно сомкнула зубы молнии. Разойдется. Рада с сомнением ткнула пальцем в раздутый бок сумки и, воровато оглядываясь по сторонам, прокралась в общую ванную в конце этажа. Чтобы отцепить шторку от одной из душевых, пришлось подтащить табурет из угла, Благопотолки в здешних зданиях не отличались высотой. Критически оглядев сумку и наскоро смятое непромокаемое полотно, Рада вздохнула и, кое-как накинув его сверху, вернулась в комнату. Под одеяльник пришлось пустить под нож. Разрезав его на длинные полосы, девушка кое-как прикрепила шторку снаружи сумки. Пододеяльник было жалко. Совсем не старый, из мягкой ткани, не испорченной заплатками. Он наверняка мог прослужить долгую службу. Ради хотелось бы иметь такое у себя дома. Но, увы, из-за ее ошибки пришлось лишить приютившую чужачку поселения такой ценной вещи. Или не такой уж и ценной для местных-то. Отогнав, сожаление о неодушевленном, Рада вырвала лист из успевшего исхудать блокнота и быстро написала записку соседкам. Пускай они найдут ее в конце рабочего дня и сами передадут кому надо. Рада больше не придет. Она извиняется и просит за нее не волноваться, но остаться не может. Закинув сумку через плечо и повязав куртку на пояс, все так же через окно Рада выбралась наружу и потрусила к больнице. Окна первого этажа здания оказались закрыты крайне неудобными для подъема решетками, и ради ничего не оставалось, кроме как воспользоваться дверью. Спрятав сумку за крыльцом, она непринужденно вошла внутрь, назвала дежурному свое имя и номер комнаты и изо всех сил, стараясь сделать вид, что так и надо, прошла в палату славы. Тот по-прежнему спал. Опутывающие его трубки и провода делали тело кота еще более усохшим. «Помнишь, как ты сказал?» — спросила она, оглядывая комнату в поисках его вещей. «Ты сказал, что жить в лесу совсем легко, нужно только уметь. Пусть я оказалась не слишком способной ученицей, но кое-чему я все же научилась. Не только от тебя, но вообще». Она открыла небольшой узкий шкаф в углу палаты и нашла черный походный рюкзак и стопку аккуратно сложенной одежды. «И знаешь, кто стал лучшим учителем для меня?» На стопке одежды лежал аккуратно сложенный листок бумаги. Осторожно взяв его в руки, рада различила до отвращения знакомый почерк Макса и едва сдержалась от того, чтобы не скомкать записку. «Жизнь стала. Уроки, которые я получаю от жизни сама, лучшие уроки в моей жизни, пусть, наверное, и самые тяжелые». Положив записку на место, Рада вытащила рюкзак и, воровато оглядываясь на дверь, принялась разбирать его содержимое. Я верю, что мы еще встретимся с тобой. Встретимся, поговорим об этом, и я верну тебе все твое. Отложив в сторону помятую тетрадь с колдовскими печатями, Рада засунула остальные вещи обратно в рюкзак. Бессовестный Макс не оставил тому, кого называл напарником, ни одного баллона с газом, ни даже его кошачью толстовку с очками. Вернув рюкзак на место, повязанная спрятала тетрадь Славы в собственной сумке и, достав из нее карандаш, снова взялась за записку Макса. Демонстративно не глядя на написанные им строки, она наскоро набросала приписку от самой себя, извиняясь за грабеж и обещая непременно вернуть тетрадь при встрече. Я иду назад в свое поселение, написала Рада. Если захочешь найти меня, ищи там. Если же меня там не будет. С силой вцепившись ногтями в карандаш, она старательно зачеркнула последнюю фразу и положив записку обратно на стопку одежды, также беспрепятственно покинула больницу. Путь от больницы к обломкам моста лежал мимо столовой, от которой уже не пахло едой. У черного входа Рада замешкалась, подумав, что, возможно, побег стоит отложить до ночи, когда она могла бы пробраться внутрь и украсть немного еды в дорогу. Но сейчас ее желудок был полон, а в лесу, несомненно, можно было добыть пропитание. Стросить и передумать Рада боялась больше, чем остаться голодной. У моста было пусто. Ни русалок, ни анчуток, никакой другой, частенько ошивающейся на речных берегах нечисти. Готовиться к переходу реки пришлось в городом одиночестве. Связав ботинки шнурками, Рада перекинула их через шею, плотно обмотала сумку шторкой, обвязала ее отрезами пододеяльника. Останки пододеяльника пошли на новую лямку. Лямка держалась сомнительно, и оставалось только молиться, чтобы конструкция выдержала, и все вещи, повязанные, не унесли воды пышмы. Еще раз оглядевшись и не обнаружив русалок, Рада осторожно полезла в воду, стараясь перебираться по торчащим над поверхностью обломкам моста. Обломки были неудобными, острые края впивались в руки и стопы, ноги скользили по мокрым камням. Хуже всего пришлось в центре реки, где вода оказалась настолько глубокой, что единственный подходящий кусок моста был полностью накрыт ею. Конечно, можно было просто переплыть, но опасения за сумку заставили Раду отказаться от этой идеи. Она собралась прыгнуть вперед, но нога предательски соскользнула, и с воплем, поднимая вверх сумку, Рада провалилась в речную воду. Вода сомкнулась над головой, что-то больно отцарапало предплечье. Судорожно рванувшись вверх, Рада вцепилась в обломок моста. Самодельная лямка натянулась, пытаясь утащить девушку вслед за выпущенной сумкой. Шнурки от ботинок впились в горло, куртка грозила соскользнуть с пояса. Рада сплюнула воду и стиснула зубы. Здесь пышма не отличалась ни шириной, ни скоростью течения, но плыть все равно оказалось сложно. Хуже всего был страх за сумку, и, едва почувствовав под ногами склизкую, но все же твердую землю, Рада поспешила подтянуть к себе драгоценную ношу. Разорванное предплечье кровоточило, но рана не казалась серьезной. Решив, что разберется с ней позже, Рада взобралась на невысокий берег и, устроившись на сухой траве, поспешила избавить сумку от защитной шторки. Сумка была мокрой. «Не-не-не-не-не-нет!» -не В отчаянии рванув язычок молнии, девушка выкинула на землю вещи. Они оказались скорее влажными, чем мокрыми, а спрятанная в самом центре тетрадь славы не пострадала. Выдохнув рада, откинулась на траву и долго лежала, глядя на облака. Притупленные страхом ощущения тела медленно просыпались, и девушка обнаружила, что ее руки трясутся, ослабевшие ноги отказываются двигаться, а липкая от крови предплечья грызет нующая боль. Ай! Рана выглядела гаденькой, но не опасной, больше содранной кожи, чем царапин, и ни одна из них не глубокая. Пытаясь придумать, что с этим делать, Рада вернулась к воде, сомнением посмотрела на буроватую у берега воду, взялась за бутылку с запасом питья, но отказалась и от нее. Глубоко вздохнув, совсем как бабуля, жалеющая непутевую внучку, Рада слезала кровь и кое-как перевязала руку одним из отрезов пододеяльника. Сомнением, оглядев получившееся безобразие, Беляева покачала головой и, затолкав подсохшие на солнце вещи обратно в сумку, направилась в лес. Пожалуй, она совершала безумную, самоубийственную глупость, но оглядываться не хотелось и рада не оглянулась. Лешие не спешили ради навстречу. Уже начало темнеть, когда, окончательно обессилев, она села на землю, прижавшей спиной к стволу старого клюна. Живот жалобно урчал, требуя еды, Но за время пути Рада не встретила знакомых ягодных кустов. Конечно, глупо ожидать, что лес мне стол накрытый, проворчала она вслух и откинула голову назад, упираясь в ствол клено затылком. Но умирать я не собираюсь, понятно? Кленовые листья шелестели над головой. Рада прикрыла глаза, вслушиваясь в шорохи леса, и вдруг улыбнулась. Все оказалось до странности незначительным, поиски своего места. Надежды родителей и бабули, предатель Макс. Если она умрет, не дойдя до дома, проблем у нее уже не будет. А если сможет дойти, вот так одна, опираясь только на свои силы, больше никогда не признает себя непутевой. Кажется, она задремала, потому что, открыв глаза, рада обнаружила, что нежные персиковые цвета заката сменились темнотой ранней ночи. Поросший лисичками Лешей издали неотличимый от высокого кривого пня, смотрел на нее маленькими, мерцающими в темноте глазами. Он услышал, что Рада звала его, и пришел. Спасибо, Рада села ровнее. Огромное спасибо, что пришел. Мне очень нужна твоя помощь. Огоньки глаз Лешего сверкнули ярче, и повязанная вдруг поняла, что он очень древний, быть может, древнее самого леса. Он уже много, бесчисленно много раз приходил на помощь к заблудившимся путникам и помогал им добраться домой. «Домой», — слегка оробевшая рада вздохнула. «Понимаешь, место, куда я хочу дойти, оно не очень-то и близко. Я понятия не имею, в какую сторону мне идти. У меня нет еды и заканчивается вода. Колдунья я, считаю никакая. Даже книга с печатями у меня чужая. И то это не книга, а так тетрадка. Я не умею себя защитить, и вообще ничего не умею. Леший шевельнулся с тихим скрипом. Он ожидал подобного. Люди, умеющие выжить в лесу, не теряются так легко, но на то он и леший, чтобы помогать тем, кому помощь нужна. Через лес идет множество троп, но тропу нечисти не разглядеть глазами. Она всегда ведет туда, куда нужно путнику, наилучшим путем. Тропа покажет еду и воду, предложит место для ночлега и проведет стороной от опасных мест. и охотно поможет повязанной ступить на нее. но у тропы есть два правила — не сходи с тропы и не оглядывайся. Нарушивший хотя бы одно из правил обречен остаться в лесу навсегда, но повязанной нечего бояться, она может слышать, а значит, в случае с чего сможет договориться с духами леса о выкупе. Наверное, здесь следовало ужаснуться условиям, но почему-то не получилось. Предложение Ради не нравилось, но она никак не могла понять почему. Казалось бы, прекрасный вариант. Просто идешь себе по тропе, живешь на всем готовеньком и оказываешься дома, как ни в чем не бывало. Так что же не так? Леша смотрел на нее вопросительно. Он понимал, что решение сложное, и был готов вернуться к повязанной утром. Тропа никуда не денется. И он тоже. «Стой!» — рада рванулась вперед, словно пытаясь ухватить ускользающую нечисть за изгиб корня. Не ухватила, но лишь и не ушел. «Стой!» — от облегчения или от резкого движения закружилась голова. «Слушай, это очень здорово, но, понимаешь, я тут сама только что поняла. Я не хочу, чтобы меня куда-то ввели, везли и все в этом роде. Я хочу научиться ходить сама». Может быть, лес никогда не станет для меня домом, но мне бы здесь хоть чуть-чуть стать менее чужой. Понимаешь, чтобы идти не как гостье по дорогам нечисти, а как своей, просто по земле. Так что можно как-нибудь, ну, без тропы. Может, я могу предложить что-то другое?» Сердце бешено билось в груди. Леший стоял, почти не шевелясь. Он странно поскрипывал, и мелкие грибы подрагивали на его спине. Ради потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что он смеется. Обычно Леший таким не занимался, но повязанная ее идея показались ему интересными. Он был готов попробовать. Не будет тропы, не будет готовой еды и защиты, не будет воды и спального места, но будут уроки. Леший научит повязанную саму прокладывать путь, но на этом пути правила останутся прежними. Не оглядывайся, Значит, не сожалей, не думай о том, что было бы, выберет и другой путь. Не сходи с тропы. Поставила цель и иди до конца. Иди сама, не прося и не принимая противоречащую своей цели помощь. Нарушит правила, Леша и оставит повязанную одну. Но главная опасность в другом: с Лешем или без него на этом пути за пойдет смерть, и только от нее самой будет зависеть. Встретятся они? Или нет. Наверное, здесь следовало ужаснуться еще больше, чем в первый раз, но вместо этого Рада вскочила на ноги, не в силах сдержать восторга. Спасибо, огромное тебе спасибо. Она была готова обнять грибастого лешего, но рядом уже никого не было. Начинать путь на закате не стоило, и потому Рада решила озаботиться над члегом. Ночи еще были теплыми, но даже так в своей майке она успела здорово замёрзнуть. Порадовавшись, что захватила одеяло, девушка тщательно изучила землю вокруг своего клёна, но пришла к выводу, что здесь спать нельзя. Пришлось вставать и слепо брести по темноте, пока прямо в колено начинающей путешественницы не воткнулся какой-то сучок. Было больно, но не критично. От всего сердца, наградив нецензурными эпитетами темноту, холоды и сомнительные предметы, Рада распознала корни упавшего дерева — сосна. Из длинного ствола торчали ветки, сломанные или прижатые там, где дерево встретилось с землей, а опавшие иголки мягким ковром устилали пространство вокруг. Рада задумалась. О том, что так можно делать, она услышала от славы. Он мельком упомянул это в одном из своих бесконечных рассказов. Действовать в темноте было сложно, а ветки решительно не хотели ложиться так, как было нужно, но все таки Рада смогла соорудить что-то наподобие гнезда. Получилось не слишком удобно, но холод земли значительно притупился, а утомленная Рада, закутавшись в одеяло, в отцовскую куртку, а после даже в пресловутую шторку, уснула беспокойным, тревожным сном. Она собралась в путь, как только свет разгорающегося рассвета позволил видеть хотя бы на несколько шагов вперед. Спина и бока болели, мышцы сводило от холода, руки горели от комариных укусов. «Мерзкие твари!» — прошипела Рада, пританцовывая в попытках согреться, и вдруг увидела перед собой Лешего. Леший смотрел на нее испытующе. Ночь далась повязанной тяжело, но то, что ждало ее впереди... Было куда тяжелее. Быть может, повязанная уже изменила свое решение, или нет? Леший хотел знать. Не изменила, твердо сказала Рада, почесывая руку. Но мне нужно найти еду, и вода тоже скоро закончится, и что-нибудь от комаров, наверное, и научиться искать теплое место на ночь. Дома мама развешивала у окон пучки полыни, чтобы отогнать летающих кровопийц. Но где взять полынь, Рада понятия не имела. Зато теперь, неотрывно глядя на Лешего, поняла, что знает другое. Знания сами собой возникали у нее в голове, и Рада не могла бы подобрать слов, чтобы пересказать их кому-то еще. «Спасибо», — пробормотала она, но Лешего уже не было рядом. Кое-как умывшись росой, Рада попыталась собрать немного влаги, чтобы напиться. Не получилось. Тщательное вслушивание в звуки леса тоже ничего не дало. Глубоко вздохнув, она накинула на плечо сумку и двинулась вперед на поиски скрывающих ручьи овражков. Поднимающееся все выше солнце несло за собой летнюю жару. Жажда сушила горло, язык прилипал к пересохшему небу. Вода кончилась быстро, а время, словно издеваясь над ней, уходило еще быстрее. К полудню Рада нашла заросли уже отсветших лютиков и обнаружила, что земля под ногами была влажной. В нетерпении ускорив шаг, вскоре она по лодыжку провалилась в мокрую грязь и едва удержалась от того, чтобы немедленно не начать пить из образовавшейся лужи. Ей с трудом хватило выдержки на то, чтобы, на слух, отыскав журчание воды, добраться до крохотного ручейка — и, упав на колени на его берегу, открыть тетрадь кота в поисках чего-нибудь для очистки. Ничего. Не веря своим глазам, Рада дважды просмотрела все нашедшиеся в тетради печати, с трудом разбирая оставленные неровным почерком славы комментарии. Но для очистки воды не подходила ни одна из них. Должно быть, кот кипятил воду в какой-нибудь емкости. у Рады же не было с собой ничего лучше пластиковой бутылки. Зато у Славы оказалась печать, дающая одежде способность согревать аж несколько часов. Такую можно было применить к одеялу, и обрадованная Рада заочно простила охотника на вампиров, не позаботившегося об очистке воды. Решив, что от жажды помрет точно раньше, чем от потенциально живущих в воде паразитов, Рада жадно принялась пить. Вода стекала по подбородку, капала на одежду, мочила самодельный бинт на руке. Потыкав пальцем в бурые пятна засохшей крови, Рада решила, что от повязки можно избавиться, но столкнулась с неожиданной сложностью. Ткань присухла. Неуверенно покосившись на ручей, Рада осторожно полила рану водой, но даже размоченная ткань все равно неохотно отделялась от кожи. Ближе к центру свежая корочка содралась, и кровь пошла снова. Пришлось брать новый отрез ткани, благо от пододеяльника осталось еще достаточно лент. Наполнив бутылку водой, Рада отошла от ручья и остановилась, решая, куда ей двигаться теперь. Словно почуяв ее сомнения, Леший вновь появился рядом. В тот день Рада ходила кругами. Училась отличать запад от востока, а юг от севера — Во время одного из коротких переходов она нашла куст малины и, накинувшись на него с медвежьей жадностью, долго не могла оторваться. За каждым листом ей мерещилась сочная красная ягода, и лишь приближение заката заставило ее продолжить путь, но не вперед, а обратно, к ручью. Встретить рассвет рядом с водой показалась хорошей идеей. «И я не оборачиваюсь», — не обращаясь ни к кому конкретно, — поведала Рада. Я кругами ходила. У кругов нет зада и перета. В этот раз ей опять повезло с лапником. Рада утащила несколько веток в ложбинку из выступающих корней старой сосны и с предвкушением вытащила тетрадь славы. Тут-то ее и настигло разочарование. В темноте разобрать каракули кота не представлялось возможным. Найти печать попросту не получилось. Пришлось справляться как прежде, благо ночь выдалась теплее, чем предыдущая. Засыпая Рада, мысленно составляла список вещей, которых ей так сильно не хватало сейчас: карта, котелок, аптечка, теплая одежда, хороший рюкзак. Натертые сумкой плечи болели. Майки, всегда казавшиеся ради самой удобной для лета одежды, резко потеряли былую привлекательность. Утро для Рады вновь началось с Лешего. Он был доволен. Повязанная оказалась достойной ученицей. Теперь она могла идти. «Даже если я могу найти, где восток, а где запад, я все равно понятия не имею, где я, а где поселение, куда я хочу дойти», — возразила Рада. Леший ничуть не смутился. Он был готов указать направление и указал его, после чего исчез, как всегда, незаметно. В этот день у Рады появился новый враг, и имя ему было — «Голод». Съеденной вчера малины решительно не хватало для хорошего самочувствия. Двигаясь в указанную лешем сторону и изо всех сил стараясь не сбиться с заданного маршрута, Рада нашла заросшие грибами ствол упавшего дерева. Она разглядывала грибы долго и неуверенно. Они казались знакомыми, что, впрочем, ничего не говорило об их съедобности — Леший не спешил являться на помощь, и Рада, с тоской поглядев на грибы в последний раз, продолжила путь. Плечи болели, ныла расцарапанная рука. Комариные укусы не добавляли счастья. Ноги в слишком свободных мужских ботинках покрывались мозолями. Не выдержав, Рада за шнурки привязала обувь к сумке и продолжила путь босой. Она часто бегала так в поселении. Ноги привыкли к подобному обращению. Одна проблема была решена, но голод никуда не делся, и поляна голубики, встретившаяся ей по пути, помогла лишь отчасти. Когда Рада была младше, папа нередко брал их с Максом на рыбалку. Папа любил говорить о том, как рыбачить без удочки, но Рада сомневалась, что смогла бы поймать рыбу, просто оглушив ее палкой. Она полагала, что с помощью ветки, ножа и шнурка от ботинок могла бы соорудить некоторое подобие остроги, Но сперва было нужно найти подходящий водоем. День выдался жарким. Несмотря на отчаянные попытки экономить, вода быстро кончалась, но не успела бутылка опустить, как появилось новое препятствие. Дорогу Ради преградил ручей. Она не взялась бы сказать «тот же это» или уже совсем другой, но, пополнив запасы, решила двинуться вдоль берега, благо ручей тёк в указанном лешем направлении. Он мог привести к озеру или реке покрупнее, а там могла водиться вкусненькая рыбка, которую, как слышала рада, в теории можно съесть и сырой. Путь оказался не так удобен, как представлялось в начале. Густо заросший прибрежными травами берег был мягким, Босые ноги глубоко проваливались в грязь, а иногда дорогу перекрывали тянущиеся к водной глади кусты. Колючий шип одного из них крепко вцепился в бок Рады, разорвав майку и оцарапав кожу. Кажется, так много, как за последние два дня она не ругалась весь прошлый месяц или даже два. Вскоре повод ругаться появился вновь. Обходя очередное препятствие, Рада обнаружила знакомые следы, четко отпечатавшиеся в грязи. В школе их учили распознавать следы лесных хищников, самым опасным из которых называли медведя. Некоторое время аторопела, поизучав глубину отпечатков когтей. Рада попятилась. Встреча с медведем не входила в ее планы, но все-таки покидать ручей не хотелось. Обойдя медвежью тропу стороной, Рада не без труда вернулась на берег. К вечеру она узнала, чем заканчивается ручей. Вместо желаемых озера или реки поток нырял под землю, упираясь в руины заброшенного поселка. Нерешительно выйдя из тени деревьев, Рада шагнула по дороге, сохранившей остатки некогда покрывавшего ее щебня, и впервые поняла, как страшно устали ее ноги. Босые стопы ныли, кружилась голова, живот урчал, умоляя еде. Стиснув зубы, Рада двинулась вперед по улице, мимо разрушенных домов, глядящих на нее пустыми глазницами выбитых окон. Похоже, поселок стоял заброшенным с самого разлома. Переступив через развалившийся забор, Рада сквозь заросший сад пробралась к одному из домов, гадая, сможет ли найти место для ночлега. Едва она коснулась крыльца, как изъеденное сыростью дерево провалилось под ногой. Чудом отделавшись парой царапин, Рада с тихим визгом отскочила назад. Заглядывая в окна, она снова и снова убеждалась в том, что мародеры не оставили внутри ничего ценного — Лезть в дома, особенно после истории с крыльцом, не хотелось даже ради смутной надежды найти там что-нибудь полезное. Зато в саду нашлись одичавшие яблони, протягивающие ветки с недозрелыми плодами, в которые Рада вцепилась, будто это было лучшее лакомство в ее жизни. От кислоты сводила челюсти, язык вязала, но Рада до отказа набила яблоками карманы штанов, куртку и переставшую закрываться сумку. Мертвые дома смотрели ей в спину укоризненными взглядами. Не в силах прогнать это чувство, Рада задумалась о том, что стало жившими в них людьми. Кто оказался по эту сторону разлома, а кто остался на той? Как выглядит это место там, где ничего не случалось? Где живут настоящие люди, а где заменившие погибших и сгинувших пустые тела? Во дворе одного из домов Рада нашла то, что когда-то было качелями. Металлическая опора проржавела, а веревки исчезли, может, сожранные временем, а может, присвоенные мародерами. Рада смотрела на качели и думала о том, что раньше в этом доме наверняка жили дети. Быть может, где-то там, за разломом, они жили здесь и по сей день, уже выросшие, совершенно живые и здоровые. А может, и нет. Кто знает, было ли правдой то, что колдуны неведомым образом узнали во время разлома, Может ли это быть лишь способом успокоить всех, сбавить и без того зашкаливающий градус скорби? Верить в такое не хотелось, но верить в общепринятый исход тоже почему-то не получалось. Устраиваясь на ночлег в развилке трех берез, Рада закрыла глаза, когда вдруг услышала тихий и нежный смех. Она вскинулась как раз вовремя, чтобы увидеть каплю света, стекающую вниз по березовой ветви. Звонко ударившись о землю, та разбилась на мелкие искры, соткавшиеся в фигуру молодой девы в белых одеждах. Вила? Нет. Приглядевшись, Рада поняла, что у девы нет крыльев. Ее ноги были человеческими, а светлые волосы отдавали зеленью. Дева вновь засмеялась и протянула кради руки. Она была берегиней. Она была рада видеть живого человека, и она обещала своей гостье сберечь ее сон. О берегинях Рада знала мало, но это выглядело весьма приветливой. Ей хотелось доверять. Ей можно было доверять. Никто из нечисти не мог желать зла тем, кто с ними повязан. Сон мгновенно накрыл Раду уютной периной. Она проспала всю ночь, а утром с удивлением обнаружила, что отлично выспалась и совсем не замерзла. Спина болит гораздо меньше, а комариных укусов не прибавилось. Повязка легко отошла от руки, и Рада удовлетворенно оглядела твердую корочку на месте царапин. Спасибо. Она поклонилась березам и продолжила путь. Леша и не появился, а значит в силах Рада было справиться без новых уроков. Вернувшись к ручью, чтобы в очередной раз наполнить бутылку, она догадалась ⁇ Дорога! ⁇ Дорога выходила из поселка и шла через лес, наверняка, как это свойственно маленьким, вливаясь в большую. Воспрянув духом, рада двинулась вперед, И в самом деле вытоптанная дорога с остатками щебня вскоре привела ее к более крупной, которая, в свою очередь, уперлась в шоссе. Пермь. Нужно было найти Пермь, а дальше вдоль Камы, мимо ГЭС, прямо к стенам родного поселения. Рада бодро зашагала по обочине, высматривая указатели, и, словно стремясь ее подбодрить, ягоды стали попадаться гораздо чаще. Теперь главной бедой снова стала вода. К середине второго дня пути вдоль дороги стало понятно. Дальше так продолжаться не может. Нужно было найти воду и еду, иначе идти Рада будет не в силах. Несколько раз Рада углублялась в лес, но так и не нашла водоема. Однажды, возвращаясь назад к дороге, она поняла, что сбилась с пути. Холодные мурашки страха пробежали по спине, усталые ноги подкосились. Упав на землю, рада сжала кулаки, чувствуя, как забивается под ногти грязь, а глаза щиплет от наворачивающихся слез. Еще чего! Мне и так пить нечего!» — через силу пробурчала она, поднимаясь на ноги. «Не оглядывайся, не смотри назад!» Рада не будет ни о чем сожалеть и не попросит помощи. Она выживет, справится и доберется домой человеком, которому подобные переходы будут по силам. Там она узнает все про орехи, грибы, ягоды и съедобные корешки, и больше никогда не будет голодать оказавшись в лесу. Больше не придется есть траву, чтобы хоть как-то заткнуть пустоту в ворчащем желудке. Не придется с болью в сердце уходить от очередных незнакомых грибов, Решимость придала сил, и Рада твердо продолжила путь. Дорога нашлась в нескольких десятках шагов впереди. На закате устраиваясь на ночлег, Рада серьезно задумалась о том, что утром она попросту не сможет встать. В этот раз согревающую печать в тетради славы Рада быстро нашла по закладке из колосков, заложенные накануне, но сил, чтобы активировать ее, не хватило. От жажды во рту пересохло, сводило желудок, все тело болело, и уже почти хотелось, если не сойти с тропы, то хотя бы обернуться. От долгих терзаний Раду спасла нечисть. Пару раз цокнув копытом о выступающие корни деревьев, к повязанной приблизилась вилла. Ее прекрасное лицо в темноте источало едва ощутимое сияние. Стрекозьи крылья трепетали за спиной. Вилла пришла не просто так. Этой ночью по дороге, вдоль которой следовала Рада, шло страшное зло. Повязанное следовало спрятаться, затаиться, переждать. Вилла хотела показать, где. «Не сходи с тропы!» Рада с сомнением оглядела нежданную помощницу. Соблазн последовать за ней был слишком велик, но упрямое желание довести дело до конца не уступало. Вилла шагнула в глубину леса и рада рефлекторно дернулась следом за ней, не желая упускать шанс на спасение. «Стой, стой!» Хотелось сперва разобраться, в конце концов спокойно подумать, прислушаться к себе, быть может, спросить совета. «Что за опасность? Это вампиры? Кровавая корона? Серебряный крест?» Вилла не знала. Она не видела разницы между колдунами и вампирами. Для нее все они были просто людьми каждый из которых мог нести в себе и добро, и зло. Рада не стала возражать. Ей было все равно, кто напугал даже нечисть. Любой, с кем не могли справиться они, означал для нее смерть, как, впрочем, и жажда. «Не сходи с тропы, не проси и не принимай противоречащую цели помощь, а цель — своими силами добраться домой, идти самой, а не быть ведомой». С другой стороны, не считались же противоречием уроки от Лешего. Разве не был дар, повязанный силой самой Рады? Она попыталась прислушаться к своим чувствам, но нашла только усталость и жажду. Тревоги не было. Ощущение совершаемой ошибки тоже. Пойдем, решила Рада и шагнула за вилой, почти готовая к тому, что сейчас ей на голову упадет небо. Но небо не упало, а Рада задумалась. Даже если леший прекратит помогать ей, у нее уже есть шанс преуспеть. Но я тебе заплачу. Я могу чем-нибудь тебе заплатить. Она могла. Повязанная оказалась красивой, даже грязная и тощая. Вилле очень нравились желтые глаза и волосы цвета зрелого плода каштана. Забрать глаза Вилла было не в силах, но если повязанная отдаст ей прядь своих волос, это станет более чем уместной платой за помощь. Отлично. Пришлось ставить сумку и искать ножик. Мысли метались, пытаясь найти в просьбе виллы подвох, но все идеи разбивались об один факт. Нечисть никогда не захочет причинить ей вред, физический или моральный. Отпилив прядь тупым лезвием, девушка протянула ее в виле и с весьма смешанными чувствами пронаблюдала, как тело прекрасной девы поглощает волосы. А между тем пора было идти. Вилла получила желаемое, и теперь настал её черед расплатиться. Следом за виллой Рада добралась до маленькой уютной полянки. Светлячки плясали у ручейка. Из мягкой шелковистой травы кокетливо поглядывала голубика. Настоящий рай. Упав на колени, Рада припала к ручью и пила, пока не почувствовала приступ тошноты. Зажав руку и рот, девушка поспешила принять вертикальное положение и потом еще долго сидела, привалившись к дереву. Усталость навалилась новой силой, и, оставив голубику на завтра, рада свалилась там же, под деревом, кое-как завернувшись во все, что нашла в своей сумке. Она уснула быстрее, чем голова коснулась руки, а утром оказалось, что на ее теле не осталось синяков и царапин. Тело перестало болеть, Утих подозрительно бурлящий в последние дни живот, исчезли мозоли и застрявшая в пальце ноги колючка. От исцелившей ее вилы не осталось и следа. На покрытой утренней росой траве вообще не осталось следов. Старательно объев поляну голубики, Рада нехотя покинула это дивное местечко и закрутила головой, пытаясь понять, куда идти теперь. На миг ее охватила паника. Отправившись за вилой вчера, она забыла отследить направление. Потом пришло озарение. Дорога шла на северо-запад, и они свернули налево. Расправив плечи, Рада двинулась навстречу восходящему солнцу и пару часов спустя вернулась на трассу. Большой белый автодом-прицеп остановился около бредущей по обочине Рады вечером второго дня. Вчера она перекусила орехами и щавелем, но вода вновь подошла к концу. А потому, услышав звук мотора, Рада замешкалась и не успела спрятаться раньше, чем ее заметил водитель. Нужно было бежать, но сил не хватало. К тому же внимание привлёк красующийся на двери прицепа знакомый красный крест. Рада остановилась. Солнце уже почти зашло. В сумерках длинные светлые волосы, выскочившие ей навстречу девушки показались ради белоснежными. Невысокая, не сильно выше нее незнакомка стремительно рванула навстречу, но стоило ради отшатнуться назад, замерла. Рот и нос незнакомки скрывала белая медицинская маска. Лишь в сравнении с ней волосы из белоснежных превращались в светлые. Кажется, такой цвет назывался платиновым. «Покажи зубы!» Звонким и почему-то веселым голосом велела девушка, помахивая баллоном с газом. «Я просто мимо иду», — на всякий случай заверила ее Рада и оскалилась, стараясь раздвинуть губы как можно шире. «Мимо?» Раскосые глаза светловолосые недоверчиво сощурились. «Вот прямо так мимо, вдали от поселения и пешком?» Так получилось. Вдаваться в подробности не хотелось. Она осторожно шагнула назад, потом еще раз. Незнакомка не последовала за ней, и Рада уже почти решилась развернуться, чтобы уйти, когда смутно знакомый мужской голос вдруг окликнул ее из тянувшего фургон автомобиля. «Эй! Эй ты, стой!» Двигатель стих, хлопнула дверь. Длинноволосый молодой человек быстрым шагом двинулся в ее сторону, и Рада облегченно вздохнула. Она не ошиблась. Врач остановился рядом со своей спутницей, не подходя слишком близко. Краем глаза Рада заметила, что его рука лежит на прикрепленной к поясу книге. «Это ты, девочка-чтеца, верно?» «Я ему не девочка». Она бы предпочла быть забытой, но не остаться в чужой памяти девочкой Макса. Или нет? Если бы врач просто проехал мимо, Рада не думала бы об этом дольше пары минут, но он остановил фургон и теперь рада была обречена сражаться с гадким чувством облегчения. Тем временем врач, своистину ничего не выражающим лицом, спросил. «Что ты здесь делаешь?» «Иду». «Куда?» «Домой». Но ближайшее поселение...» Он осекся. «Чтец в порядке?» «Понятия не имею. Я не с ним». Врач обменялся быстрыми взглядами со своей спутницей. «Ты знаешь о нападении?» Каком? Два дня назад серебряные провели очередной рейд, хотели отбить коровью ферму в округе. Холодные мурашки пробежали по спине Рады. «Они напали на поселение?» — тихо спросила она. Перед глазами плясало беспокойное лицо вилы. «То, которое на берегу пышмы?» — врач кивнул. Сначала пришла радость. Она сбежала весьма вовремя. Потом скорбь. Жителей поселения и самого поселения было жаль. Но даже скорбь перебил ужас. Там же остался Слава, совершенно беспомощный. Что там случилось? Много погибших. Все не так плохо, насколько мне известно. Лицо врача помрачнило. Наверняка не знаю, был слишком далеко, чтобы успеть вовремя. Сейчас как раз еду туда. А я иду оттуда. Там остался мой знакомый, кот. «Точно, ты же знаешь кота. Он был там, спал в больнице. Он все еще не пришел в себя, как тогда провалился». Врач коротко кивнул. «Тебе нужна помощь?» «Не сходи с тропы». «Нет», — ответила Рада, но вдруг, вспомнив отданную Виле прядь волос, замотала головой. «Ну, если у вас нет лишней карты, воды на бутылку и чего-нибудь поесть...» «Тропа никуда не делась». Не отдавать себя в чужие руки, а брать в свои предложенный инструмент. Тропе нравился этот подход. Я заплачу, спешно добавила повязанная. Правда, не знаю чем, но я могу говорить с нечестью. Может, с этим можно что-нибудь. Врач шумно вздохнул, а его спутница с интересом подалась вперед. Так ты топаешь пешком от того самого поселения? Да. И чё, прямо через лес? Да. «Одна? Через грязь, нечисти и медведей? Без еды и воды?» В ее голосе слышался неподдельный восторг. Рада смутилась. «А, ну, вроде того. И при этом совершенно здорова». Теперь за расспросы взялся врач. «Ни ранений, ни болезней желудка. Давно идешь босой. Ночью мерзнешь, Чем чистишь воду?» «Ничем не чищу. Не знаю. Повезло, наверное». Повезло родиться, повязанной с нечистью. Светловолосая восхищенно хлопнула в ладоши, а врач, жестом велев ради ждать, скрылся в автодоме. Несколько томительных минут Рада ждала его, чувствуя на себе плотоядный взгляд, вертящий в руках газовый баллон незнакомки. А потом врач вернулся. «Принеси ей воды, принцесса», — велел он. Девица ускакала внутрь фургона, а в руки ради упали пакет сухарей небольшой шерстяной плед, новенькая карта местности и пузырек с морганцовкой. Врач еще не закончил объяснять, как очищать воду с помощью последней, когда его спутница вернулась и протянула ради ее бутылку. Спасибо, искренне поблагодарила она и повторила: "Я заплачу, я могу что-то сделать. Мне ничего от тебя не нужно". Во вздохе врача непостижимым образом перемешались усталость, сожаление и раздражение. Просто я не люблю, когда мои пациенты умирают. Он помнит всех, доверительно хихикнула девица и протянула ради длинный стакан. На еще это, пей сейчас! Стекло приятно холодило руки. Рада жадно глотнула воду и почувствовала легкий привкус малины. Я помню не всех, спокойно возразил врач, но многих. Я только что вспомнила тебе кое-что еще. Кама. Ты из поселения на каме и никогда не бывала в Перми. Ты идешь туда? Вода тонкой струйкой потекла по подбородку, когда Рада, не отрываясь от стакана, утвердительно кивнула. Без карты, без еды, без. Все нормально! Она протянула стакан светловолосой. Я знаю, что делаю. Ты же сам сказал, что я здорова. К тому же, смотри, карта у меня теперь есть, и вот морганцовка. Рада ждала возражений, ждала укоризненного или неодобрительного взгляда, ждала чего угодно, но неспокойного равнодушия в глазах собеседника. Дай карту! Врач быстро развернул ее и мгновенно определив свое нынешнее местонахождение, показал раде. Смотришь? Отсюда тебе на северо-запад. Иди прямо через лес, пока не найдешь железнодорожные пути, которые ведут в Пермь. Будь внимательна. Если возьмешь чуть южнее, можешь наткнуться на другие пути около озера Таватуй. Постарайся не перепутать. Хотя, возможно, дойти до озера стоит. Вот тут, видишь, поселение, рыбозавод. Я просто хочу поскорее дойти домой. Разглядывая линии железных дорог на карте, ответила Рада. Врач кивнул. Тогда запомни так. наткнешься на железную дорогу меньше, чем через два дня — это не та дорога. А когда дойдешь до той, иди на запад. Встретишь развилку — держись южнее. К Перми приведут оба пути, но северный длиннее. От Перми дойдешь сама? — Дойду. В этом Рада не сомневалась. — Спасибо. Она отвернулась и бодрым шагом двинулась по обочине. Врачи и его задорная спутница смотрели ей вслед, и когда Рада уже почти скрылась за поворотом, охотник крикнул ей вслед. «Хочешь расплатиться? Останься жива». Рада улыбнулась, и дорога вдруг показалась мягче, а сумка легче. «Принято». Не оглядываясь, Рада помахала сухариком и вцепилась в него зубами. Сухой хлеб хрустнул, и будь Рада кошкой, она бы замурчала от удовольствия. Путешествие с каждым днем становилось немного проще, а тропа под ногами ощутимее и тверже, и с нее совсем не хотелось сходить. Леший теперь появлялся все реже. Несколько раз он показывал дары леса, годящиеся в пищу, и кое-как смирившись с постоянным чувством терпимого голода, Рада принялась зарисовывать ягоды, листья, грибы и коренья в блокнот. Рисунки получались неказистыми, и все же с их помощью Рада училась находить пищу без посторонней помощи. С каждым днем, чувствуя себя все увереннее, она удалилась от дороги, вновь двинувшись через лес. И совсем забыла о важном. О хищниках. Медведь возник из зарослей, словно лешей, внезапно появившись на пути Рады. Глядя, как огромный бурый зверь медленно надвигается на нее, шумно втягивая воздух ноздрями, рада испуганно попятилась, но замерла, вспоминая, чему ее учили в школе. Привет, медведь! спокойным, твердым голосом проговорила она. Меня зовут Рада. «Я тут иду своей дорогой. Давай ты тоже пойдешь? Она развела руки в стороны. Медведь был уже совсем близко. Он поднялся на задние лапы, принюхиваясь и топорща уши. Его передние лапы были опущены. Не нападает, интересуется. Черные медвежьи глазки вдруг показались Ради совсем не злыми и даже милыми. «Ты мне нравишься», — сказала Рада, осторожно отступая. «Но, знаешь, тут где-то есть железная дорога. Я уже прошла не ту. Теперь мне нужно найти правильную. И если ты не против, я бы хотела пойти искать дальше. Или, может, подскажешь дорогу?» Медведь склонил голову на бок и опустился на все четыре лапы. Он шагнул к Раде. Рада остановилась. Медведь тоже. «Так что, мне можно идти?» Зверь молчал, и Рада медленно, то и дело осторожно оглядываясь через плечо, спиной двинулась назад. Так она отступала, пока печально глядевший ей вслед медведь не скрылся из виду. Только после этого, тяжело выдохнув, Рада повернулась к нему спиной и побежала прочь так быстро, как позволяли ей уставшие ноги. Ей везло. Ручьи поили водой, а, следуя вдоль одного из них, Рада отыскала вполне привлекательное для рыбалки озеро. Увы, из идеи со строгой ничего не вышло. Чудом не утопив нож, Рада решила найти другой выход. Выход нашелся в лице озерных русалок. Одна из них охотно откликнулась на зов повязанной, а в качестве платы за помощь затребовала три капли крови. Наградив растерянно склонившуюся над водой Раду проказливым взглядом, Русалка вдруг резко выпрыгнула из воды, крепко обняла повязанную за шею и, почти свалив ее в воду, отцарапала ее ключицу острыми зубами. Пока ошалелая Рада пыталась удержаться на берегу, русалка подтянулась еще раз и, слезнув выступившие капли крови, наконец отцепилась. Вновь оказавшись в воде, русалка наградила Раду довольным взглядом. Рада коснулась рукой ключицы. Рано исчезла, будто ее и не было. Потом русалка долго и терпеливо объясняла Раде, как сделать ловушку из ивовых ветвей и листьев осоки, но разочаровавшаяся в непутевой ученице скрылась в глубине. Минуту спустя она вновь появилась над поверхностью воды, швырнула в Раду еще живым окунем и окончательно исчезла из виду. Разделать и приготовить добычу помогла вторая русалка. Быстро заключив с Радой сделку, она объяснила, что делать с рыбой и даже рассказала, как приготовить очаг для запекания. Предвкушая небывало сытный ужин, Рада достала тетрадь славы и, пристально уставившись на собранный ею хворост, вдавила пальцы в печать, подписанную как «для костра». Знакомое ощущение щекотки пробежало по руке, но стихло, так и не превратившись ни во что хорошее. «Никуда это колдовство не годится!» — в сердцах сообщила Рада русалке. «Будет шанс, научусь разводить костры сама». Леше учить разводить костры точно не станет. Рада гневно сверлила взглядом печать, когда вдруг холодная, мокрая рука русалки коснулась ее ноги. От неожиданности взвизгнув и подскочив на месте, Рада чуть не столкнула в озеро свою сумку. Русалка неодобрительно покачала головой — Повязанные не стоит бояться. Она хотела помочь. Никто не может помочь повязанным в колдовстве лучше, чем нечисть. «Хорошо, что мы не враги друг другу», — пробормотала Рада и вновь возложила руку на печать. Печать, поупиравшись разве что для приличия, поддалась. Мурашки колдовства пробежали через тело, концентрируясь в пальцах. Огонек заплясал, пожирая хворост. «Отлично!» — обрадовалась Рада урок кулинарии удался рыба получилась съедобной. не соленая немного передержанная на костре она все равно показалась ради лучшим что ей удавалось приготовить за всю свою жизнь русалка которой по договору досталась половина тоже не жаловалась они обе уже давно не ели горячей пищи теплая еда наполняла желудок а на сердце рождались теплые чувства Добравшись до нужной железной дороги на следующий день, Рада вдруг разразилась счастливым смехом и, прыгая по шпалам, побежала вперед. испытание подходило к концу. Несколько дней пути по проложенной тропе, и все будет кончено. Неожиданно потрясённая этой мыслью, Рада замедлила шаг. Ей не хотелось, чтобы все кончалось. Сворачивая с пути в поисках воды и пищи, она все чаще ловила себя на мысли о том, что никогда прежде не чувствовала себя настолько живой. Никогда прежде жизнь не казалась ей такой яркой и правильной. С каждым днем карта становилась все роднее, а блокнот полнился заметками. Карандаш кончился, но вечерами, разводя костры с помощью охотно приходящей на помощь нечисти, рада собирала подходящие для письма угольки. В день, когда пошел дождь, спрятавшаяся под протекающей крышей старого технического здания Рада, твердо решила для себя, вернувшись, она найдет работу вне защитных стен поселения. Можно было, например, собирать ягоды, грибы и целебные травы, или ходить на разведку и искать фуры, если они опять пропадут, или переносить послания в соседние поселения, или хотя бы ГЭС. Впервые в своей жизни Рада поняла, что может заниматься чем-то полезным, не умирая от отвращения к этому. Почувствовала, будто у ее жизни есть смысл. А потом появилась Лиха. Высокая фигура с неестественно длинными конечностями, костлявое тело, плотно обтянутое сухой кожей. Единственный глаз покрасневшим от лопнувших сосудов белком таращился на Раду. И тогда боли сжала кулаки, чтобы сдержать желание немедленно бежать. Да, бежать, бежать не оглядываясь и так быстро, как можно. Нет, даже быстрее, чтобы сердце билось в горле, чтобы разрывались легкие. Бежать, бежать и знать, что вытянутая фигура все равно у нее за спиной, близко и неминуемо. Обломанный ноготь на левой руке прорвал кожу, и неожиданная режущая боль привела раду в чувство. Она повязана с нечистью. Всё будет хорошо. Будет же. Лихо склонила голову на бок. Его шея заскрипела, как старая половица, да еще с таким призвуком, что заныли зубы. «Чего тебе надо?» — спросила Рада, и голос, не дрогнувший в разговоре с медведем, сорвался на этот раз. Ответом ей стала улыбка, обтягивающих острые зубы губ и протянутая рука. «Не приближайся!» Рада отскочила назад. Лихо медленно вытянула вторую руку и подняла вверх обе. А Рада вдруг поняла. Лихо удивлено. Оно не понимает, почему повязанная боится его. Ведь оно пришло с добрыми намерениями. Оно пришло поговорить. А чтобы говорить с повязанной на равных, ему нужно было коснуться ее руки. «Я не хочу говорить с тобой», — Рада отступила на шаг. «Я тебе не верю. Лиха снова скрипнула шеей. Оно считало страх, повязанный глупым. Никто из нечисти никогда не причинит ей вреда, ведь повязанные одни из них — близкая родня каждому виду. «Откуда я знаю? Может, вы едите своих?» — буркнула рада. Пугающее существо медленно шагнуло ближе. Нечисть не всегда жила дружно. Лиха вечно враждовали с лешими, Очерти черти часто несправедливо отбирали их добычу. Но никто из них никогда не причинял другому настоящего вреда. Нечисть не может погибнуть от рук нечисти, а одно лихо никогда не пойдет против другого. Рада стояла, не готовая принять решение. Лихо тянуло к ней руки. Оно давно искало возможности поговорить с повязанной, но не могло. Леший не пускал его. «А зря, очень зря!» Ведь лихо специально шло издалека, чтобы принести повязанной очень, очень важные вести. Вести, которые повязанная очень хочет узнать, хоть и не знает об этом. Вести, которые касаются жизни и смерти. Жизни, смерти. Смерть совсем недавно дышала ради в затылок, а жизнь сейчас одуряюще пахла нагретым на солнце грунтом. В прошлый раз об опасности повязанную предупредила Вилла. Неужели теперь это лихо преисполнилось альтруизма? Ты про чью жизнь и смерть? В альтруизм выпучившего свой глаз существа Ради не верилось, а лихо развело руками. Оно не могло объяснить так, как есть. Ему нужно было обрести речь. Повязанной не стоило бояться за себя. Важнее было подумать о другом человеке. И Раду вдруг осенило. «Кот! Кто знает, что могло случиться с его вывалившейся в мир нечисти душой!» Тревога переселила недоверие, и девушка неохотно кивнула. «Ладно, хорошо!» — она насупилась и вновь впилась ногтями в ладони. «Поговорим!» Омерзительный момент прикосновения заставил ее содрогнуться. Волосы на руках встали дыбом, по спине пробежали мурашки, Горло сжалось, готовое к так и не случившемуся приступу тошноты. Прикосновение не длилось и секунды, но, по мнению Рады, оказалось чересчур долгим. Лихо отступила назад и начала говорить. Его губы не шевелились, но неприятный голос, шуршащий, как наждачная бумага, раздался у рады в голове. Как ни удивительно, голос оказался женским. «Я знаю, что повязанная хочет знать. Я не враг повязанной, но и не друг. Я пришла не оказать милость, но предложить сделку. Выгодную, очень выгодную сделку. Выгодную кому?» — буркнула Рада. Заключать сделки с Лихой ей не хотелось, а от ее голоса как будто бы зачесался мозг. «Всем, прежде чем отказаться, выслушай, что я хочу тебе предложить. И что это?» жизнь бессмертного что довольное смятением повязанные лихо улыбнулась оголив острые зубы секрет бессмертного перестал быть секретом охота на него и тех кто с ним уже началась заключи со мной сделку и ты узнаешь кто идет за ним по пятам карие глаза миши грустно смотрели на раду из глубины памяти Огромный, сильный, неуязвимый, добрый, внимательный и печальный. Он посвятил свою жизнь тому, чтобы спасать и защищать людей. Но кто мог спасти и защитить его теперь? Рада подняла взгляд, смотря лихо прямо в глаза. Радушки в глазу не было, только большой черный зрачок на красноватом белке. «Чего ты хочешь взамен? Впусти меня в свое тело?» На этот раз горло сжалось настолько, что стало сложно дышать. Еще чего!» «Ты даже не заметишь!» Со скрипом, склоняя голову ближе к попятившейся ради, пообещала лихо. «Ты повязанная, а значит, я не смогу завладеть твоим телом целиком и никогда не наврежу тебя лично. Я обещаю не вредить людям вокруг тебя тоже. Я буду брать лишь то, что уже есть». Тебя окружает много боли повязанная, много чувств, которые я хочу. Впусти меня в свое тело и позволь насытиться ими, и мне больше никогда не придется охотиться. Если захочешь, ты сможешь разделить со мной свои мысли. Я узнаю имена людей, которые знаешь ты, и начну ощущать их чувства. Тогда об этих чувствах узнаешь и ты. Это хорошая сделка. Она хороша сама по себе, но ты получишь еще больше. Ты получишь мои знания о бессмертном и о том, что ему грозит. Тебе ведь нравится это повязанное?» «Нет», — кровь ударила в голову. «Ты уверена, повязанное?» «Да». «Точно. Убирайся прочь. Даже ради бессмертного?» Рада замешкалась всего на миг, но краем глаза, заметив острозубую улыбку Лиха, вздрогнула и с силой тупнула ногой по шпале. Другие люди не бессмертные, но как-то не умирают. Вот и он сможет. Мне с тобой говорить больше не о чем. Пошла вон! Набрав полные легкие воздуха, она кинулась вперед, поднырнула под рукой Лиха и, оказавшись у нее за спиной, побежала прочь. Несколько шпал спустя рада обернулась и с облегчением поняла, что ее не преследуют, и только тихий шуршащий голос в последний раз прошептал. — Если передумаешь, только позови.